Потом дед Высокого сделал руки. Я опять это сделал. Я дважды нарушил торжественную клятву. Бог свидетель, если я так легко нарушаю рыцарские клятвы, как я смогу помочь благородной даме в опасности? Благородная дама в опасности, Олтор уже ни о чём не мог думать. Скажи мне, дед, Ингейн требуется наша помощь? Мою ошибку уже нельзя исправить. Хозяин Герни посмотрел Олтору прямо в лицо. Этот слуга приехал, чтобы сообщить мне, что к нам пожалует графиня Лесфорд. Она покинула Болеар, дама просит дать ей приют вместе с её маленьким сыном. Глава 13. Бомбей. Покрытый звёзской шпангоуты корабля, приплывшего с дальнего востока, выпирали из мелкой воды подобно пням в сгоревшем лесу. Это судно уже больше никогда не будет плавать. Вся команда куда-то разбежалась, а трое пассажиров поселились в доме у Чилпраты. Надо признаться, что они ему надоели. Это было странное трио. Среди них была женщина, которая прикрывала нижнюю часть лица, так что его невозможно было разглядеть. Зато хорошо была видна пара удивительных тёмно-синих глаз. Синий цвет здесь был цветом неба и праздничных юбок, которые надевали женщины во время религиозных торжеств. Но синих глаз здесь никогда не видели. Можно было подумать, что эта женщина покрасила глаза, как красят в этой стране ногти на руках и ногах, а иногда даже волосы, если бы с ней не было годовалого ребенка, с точно такими же глазами. Наверное, они пожаловали из каких-то необыкновенных краев, где царили другие законы природы. Насчет третьего члена этой чудной троицы можно не сомневаться. Это был чернокожий слуга с широкой белозубой улыбкой. Чилпрата очень беспокоила привычка женщины. Когда к берегу приставали корабли, она бродила по пристани и жалобно кричала «Лондон! Лондон!». Никто не мог объяснить, почему она себя так вела, потому что никто на семи островах не понимал языка, на котором разговаривала женщина, и её слуга. Чилпрата часто обсуждал это с Марукуи Брахманом. Может она ищет кого-то по имени Лондон, высказывал он предположение. Или может она благословляет или проклинает сюда? Я всё время об этом думаю, но ничего не понимаю. Вероятно, на свете есть место под названием Лондон, сказал жрец. И она пытается попасть на судно, которое отправится туда. Это была весьма интересная мысль. Чилпрат начал медленно перемалывать её в мозгу, не переставая энергично жевать бетель. Бетель смесь пряных листьев перца бетель, разводимого в тропической Азии с кусочками семян пальмы арека и небольшим количеством извести. Используется как жвачка, возбуждает нервную систему. Вполне возможно, согласился он. У нее есть золото, и она может заплатить за проезд. Будет очень хорошо, если она уедет в Маракуйя. Мой дом тесен, в нем и без них полно народу. Хорошо бы они поскорее убрались отсюда. Дом Чилпраты был окружен бамбуковым забором. У входа висел череп тигра в знак богатства хозяина и его высокого положения в обществе. Морям отвели угол комнаты, отгороженный высокой ширмой. Из окна был виден храм на высоком холме острова Слоновы. В этом углу она спала на тощи подстилки. У неё была с собой плетёная корзинка, в которой лежал её сын, когда они перебирались из порта в порт.